Глава 25. Марк Бернаберг, Джаю Фредериксу. Понедельник, 8 марта 2049 года. 5 часов 12 минут. Тема — «На вмешательство». «Привет, Джей. Кажется, я могу помочь тебе разобраться с этой странной радиопередачей. Вот это обнаружил один чилийский аспирант на юго-восточном склоне Кировнийского купола». Ты знаешь, что ксеносистемы запретили нам снимать район Рахи в ходе возведения ПМБ из-за вопросов, представляющих коммерческую тайну. Но если ты сравнишь этот снимок с фотографиями испускаемого аппарата, публикуемыми в открытой печати... В общем, кошка вырвалась из мешка. Это корабль ксеносистем. Если я ошибаюсь, я угощаю тебя ужином. Марк. Большую часть пути вниз по Санта-Кларе Фрэнк ехал накатом. У него остались считанные ваты, чтобы проехать последние полмили по вершине к ПМБ, но аккумулятор еще за пять минут до этого уже сигнализировал о том, что он полностью разряжен. Поставив баги рядом с мастерской, Фрэнк тотчас же подключил его к электричеству, после чего изучил полученные повреждения. Передняя часть марсохода, которую он использовал в качестве тарана, была поцарапана и помята. С правой стороны пластины колес второго багги содрали краску, обнажив сверкающий металл. Покрышки багги Фрэнка были помяты сильнее, чем прежде. Сам Фрэнк в данных обстоятельствах легко отделался. Слабое обморожение рук и ног. Наверное, еще и несколько седых волос. Фрэнк вошел через шлюзовую камеру соединительного модуля, держа в каждой руке по ранцу систем жизнеобеспечения, и, как он и предполагал, там его уже ждала Люси. Она ничего не сказала, пока Фрэнк вылезал из скафандра, ставил на подзарядку систему жизнеобеспечения и надевал слишком маленький комбинезон. Натянув шлепанцы, он вытянулся перед Люси. «Ты должен объясниться», — сказала та. Перед всеми нами. Идем на камбус. Я так понимаю, коммерческая тайна больше не прокатит? Больше не прокатит, Ланс. Проходи, садись за стол. Нам нужно поговорить. Из твоих уст это ничуть не лучше, чем от моей жены. Люси непроизвольно бросила взгляд на безымянный палец левой руки. Жены? Бывшей жены. По крайней мере, дайте мне приготовить себе кофе. Кофе тебе приготовит Ланс. Она шумно вздохнула. «Просто... идем». Прикрываясь тем, бутон прикрепляет к поясу планшет, Фрэнк переложил нашивку со скафандра Джима из кармашка в комбинезон и направился следом за Люси по коридору. На камбузе собрались все. Айлы и Фэнн напротив. Люси заняла свободное место между ними, предоставив Фрэнку сесть между Юнь и Леландом. Люси едва заметно кивнула Леланду, и тот встал и налил горячей воды в кружку с гранулами растворимого кофе. Поставив кружку перед Фрэнком, Леланд вернулся на место. Опустив голову, Фрэнк наморщил лоб. После того, как все заняли свои места, наступила тишина. Все молчали. Наконец, Люси подалась вперед. «Ланс?» «Да, Люси. Мы доложили о твоем исчезновении в центр управления. «Ничего другого нам не оставалось». Ксеносистемы в ответ вывалили целую гору информации о твоем психическом расстройстве, галлюцинациях, о бессвязной ночной переписке с какой-то Луизой, о том, что ты на самом деле считаешь себя неким Франклином Китриджем, преступником, осужденным за убийство и в наказании, отправленном на Марс. «Это... это правда?» Фрэнк поднял взгляд. «Проклятие! Такого он не предвидел». «Гениальный ход, твою мать! Теперь никто не поверит ни единому его слову. Он может отсюда до завтра доказывать, что он не сумасшедший, тем самым только еще более подкрепляя рассказ ксеносистем». Фрэнк рассмеялся. «Что тут смешного, Ланс?» Успокоившись, Фрэнк отхлебнул глоток кофе. Кофе оказался чуть теплым, но все же он был лучше того пойла, которое давали в тюрьме Сан-Квентин. И тем не менее, до настоящего напитка ему было еще очень далеко. «Я сдаюсь», — сказал Фрэнк. «У меня больше не осталось сил. Можете делать со мной все, что хотите». Люси бросила взгляд на Леланда. Похоже, такой реакции они не ожидали. «Ты вышел наружу с двумя ранцами системы жизнеобеспечения», — поерзав на стуле, сказал Леланд. «Среди ночи. Ты отсутствовал несколько часов. Где ты был?» Искал Джима. И снова среди собравшихся за столом пробежал недоуменный ропот. Опять не тот ответ, которого все ждали. «Ты его нашел?» «Нет. Однако я достал вот это». Сунув руку в карман, Фрэнк швырнул на стол нашивку с эмблемой. Все долго молча смотрели на нее. Наконец Фэн потянулся и придвинул ее к себе. Он изучил нашивку. Оборванные нитки, торчащие из краев, пыль, впитавшаяся в поверхность, белая обратная сторона, после чего передал ее Люси. «Где ты это взял?» — спросила та, размахивая нашивкой. «Вы не поверите ни одному моему слову, так что я даже не знаю, какой мне смысл что-либо вам объяснять». Фрэнк увидел, что Люси стала еще более холодной, еще более сосредоточенной. Но поскольку это касается Джима и того, где он, «Вы просто заткнетесь и будете слушать меня до тех пор, пока я не закончу». Он обвел взглядом сидящих за столом, дожидаясь, пока все не опустят глаза. «Айла». Какое выражение было у нее на лице? Фрэнк не знал. «Договорились?» «Выкладывай», — сказал за всех Леланд. «Мы не будем перебивать». Фрэнк сжал пальцами переносицу. «Итак, есть еще одна база ксеносистем в 80 милях к югу отсюда. Ее называют М2. Обитаемая база? Черт возьми, Фэн! Прошу прощения, продолжай». «Она находится на Марсе уже месяца 3-4». Фрэнк остановился. «Послушайте, будет очень трудно объяснить вам это без всей предыстории, но я попробую изложить основные моменты». Половина оборудования, которым мы пользуемся, принадлежит этой базе. У этих астронавтов полностью отказала связь, и они не могли найти грузовые контейнеры. Но я смог. Оксеносистемы так хотели сохранить существование М2 в тайне от меня, что сказали, будто все это предназначается для ПМБ. Я ни о чем не подозревал до тех пор, пока не наткнулся на одного из астронавтов на равнине к востоку от вулкана, еще до вашего прибытия сюда. «Ксеносистемы взяли с меня клятву молчать. Сказали, что вы ничего не должны знать. Что они готовы обречь на гибель М2 и всех ее обитателей, если это потребуется для того, чтобы скрыть ее существование. А у меня имелись свои собственные причины не стремиться отправиться туда, в которые вы не поверите, поскольку ксеносистемы успели сюда подсыпать яду. Так что давайте перескочим сразу к исчезновению седьмой метеостанции». «Меня заверили в том, что М-2 погибла. Однако я знал, что именно эти люди похитили станцию. Я уже тогда собирался рассказать вам об М-2, но ксеносистемы пригрозили, что в этом случае нарушат работу ПМБ, и если кто-либо погибнет, виноват в этом буду я. Поэтому я ничего не сказал». Люси искоса посмотрела на него. У нее уже начали формироваться какие-то слова, но она сжала рот и промолчала. Потом исчез Джим. Возможно, вы были правы. Возможно, это было как-то связано с пещерами, льдом и прочим. Возможно, у него отказал скафандр. Возможно, черт не знаю, он просто ушел, куда глаза глядят. Случаются такие дни, когда очень хочется это сделать. Но когда мы так его и не нашли, я решил съездить к М-2. Посмотреть, правда ли все погибли, как утверждают ксеносистемы. Как оказалось, это не так. Снова затянулось неловкое молчание. Наконец Люси положил оторванную нашивку на стол. «Ты хочешь сказать, что нашивку со скафандра Джима тебе дал какой-то астронавт с этой другой базы, СМ-2?» Фрэнк почесал лицо. «Я бы не сказал, отдал. Там снаружи был один тип, тот самый, которого я уже встречал на восточной стороне, в скафандре Джима. Он сказал, что Джим внутри, в модуле, и пригласил меня зайти. Я почувствовал что-то неладное, и когда он понял, что я никуда не пойду, попытался вышибить мне мозги гаечным ключом. Мы подрались. В скафандрах? Естественно, мы дрались в скафандрах, твою мать. Он попытался захватить мой багги. Я сломал ему щиколотку и оторвал нашивку с рукава скафандра, после чего бросился на утек. Они погнались за мной. Багги помят. Фрэнк снова почесал щетину на подбородке. Мне удалось уйти. Я вернулся сюда. В общем-то, вот и все. Если не считать все остальное. Знаешь, это... Конечно. Фрэнк залпом допил остатки кофе. Уже совсем холодного. Он поморщился. И что вы собираетесь делать дальше? Люси беспомощно пожала плечами. Речь идет о безопасности базы экипажа. Я в ответе за это. Ты скрылся, прихватив важное оборудование экспедиции, никого не предупредив. А если добавить то, что прислали ксеносистемы? Да, нам ничего не говорили, пока мы были в пути, и сразу же после приземления. Компания объясняет это тем, что после нашего появления тебе вроде бы стало легче. В настоящий момент это моя проблема. Фен и Леланд проведут полный медицинский осмотр, и я собираюсь сделать так, чтобы ты его не прошел. Не думаю, что тебе придется заставлять их лгать, заметил Фрэнк. Юнь, молчавшая до сих пор, Тихо произнесла. «Ланс, что ты сделал с Джимом?» «Я ничего не сделал с Джимом. Я не знаю, жив ли он на М2 или нет. Я только видел его скафандр. Если вам нужны ответы, спросите у М2. Но, похоже, там не горят желанием отвечать. Я уже пробовал. Когда мы только потеряли его, ты отправился искать его один на вершине вулкана. Ты его нашел? И именно тогда оторвал нашивку?» «Джим еще был жив?» «Я его не нашел». «М2 существует на самом деле, или это...» «Юнь, твою мать, я могу показать на снимке из космоса, и ты своими собственными глазами увидишь долбанный спускаемый аппарат». «Если так, то...» «Достаточно», — остановила ее Люси. «Речь идет о Джиме. Где то достал эту нашивку?» «Я уже объяснил. Как бы ни хотелось мне замять все это дело...» Как бы не хотелось мне вернуть Джима, этого не произошло. Я попытался сделать доброе дело и, похоже, не преуспел в этом. Но прежде чем вы вышвырните меня прочь, хочу напомнить, что угрозы ксеносистем в отношении меня и вас по-прежнему в силе. Мы дышим воздухом ксеносистем, пьем их воду, полагаемся на их компьютер, управляющий всем, общаемся с Землей через спутниковую тарелку ксеносистем, через спутник ксеносистем. Так что вам следует помнить об этом. Фэн, Леланд, делайте то, что должны. Можете не спешить. Леланд положил руку Фрэнку на плечо, но тот стряхнул ее. Я знаю дорогу в лазарет. Когда они уходили, Юнь подалась вперед и начала с жаром что-то шептать Люси. Фрэнк не разобрал слов, а поскольку у него за спиной стояли Леланд и Фэн, он не смог задержаться. Астронавты провели его через соединительный модуль в лазарет. «Сюда?» — спросил Фрэнк, указывая на смотровой кабинет. «На всей базе это единственная дверь, запирающаяся на ключ». «Ланс, успокойся», — сказал Леланд. «Мы просто хотим тебя осмотреть». «Ну да». Фрэнк распахнул дверь и улегся на кушетку. «Делайте, что хотите. Вы все равно не сможете сделать мне хуже того, что мне уже сделали и что сделают». Он вытянулся на кушетке, чувствуя, как хрустят и скрипят суставы. Дело сделано. Все кончено. Он попытался сыграть эту партию и проиграл. Просто он проявил мягкотелость, поставил возможность спасения Джима выше своего собственного. Если бы он оставил все как есть, никому бы ничего не сказал, ничего бы не сделал, возможно, он остался бы в живых. Вернулся бы домой, снова увидел Майка. Но он вышвырнул все эти надежды из шлюзовой камеры и проиграл. Он не продумал все до конца. В том, что Джим пропал, его вины не было, а в этом был виноват сам Джим. И вместо того, чтобы с этим смириться, он решил вмешаться и устранить проблему. История повторялась. В свое время Фрэнк решил избавить своего сына от наркотической зависимости, и это закончилось тем, что он оказался за решеткой. Это неправильное решение может закончиться тем, что он окажется за наружным люком шлюзовой камеры без скафандра. Окажет ли он сопротивление, или же он слишком устал? Фрэнк не мог сказать. «Ты ничего не имеешь против того, что я тебя осмотрю?» — спросил Фэн. «На самом деле ты спрашиваешь, не собираюсь ли я завалить тебя и вырваться отсюда? Я построил эту базу своими собственными руками». «Если я захочу, я знаю, какое маленькое усилие нужно, чтобы выбить эту дверь». Сев на кушетке, Фрэнк скинул ноги на пол и начал расстегивать комбинезон. «Валяйте, осматривайте». «Комбинезон сидит неважно, да? Это ты подрос или он сел?» «Да это даже не мой комбинезон». Расстегнув молнию, Фрэнк стянул комбинезон до лодыжек, затем стряхнул его на пол. Он опустил взгляд на свои длинные трусы. «Даже не твой», — повторил Леланд. «Чей же он тогда?» «Вам известен тот рассказ, который я сочинил, будто я заключенный по имени Франклин Китридж». Кушетка была холодной, и Фрэнка охватила дрожь. «Не знаю, как донести это до вас, но суть примерно такая». «Значит, это вещи Франклина?» «Нет, это вещи брека А я Франклин, Фрэнк». Он посмотрел на реакцию. «Леванд, не надо удивленно поднимать брови». Полностью раздевшись, Фрэнк увидел, как Фэн нахмурился. «Это что такое у тебя на груди?» Отсюда я вырезал датчик. Он измерял пульс, частоту дыхания. Так же, как выяснилось, действовало как маячок и микрофон. Поэтому Брэк слушал все наши разговоры, даже когда мы думали, что остались наедине. «Мы?» — леон склонился над Фрэнком рядом с Фэном. «Я был одним из команды». «Семеро заключенных, один охранник, Брэк». «Вас было восемь человек», — сказал Леланд. «Семеро заключенных?» «Давай сейчас займемся осмотром». Фен натянул латексные перчатки, оставив висящую в воздухе белую пыль. «Ты сам вырезал этот датчик?» Стерильный пластырь давно оторвался, но на груди у Фрэнка оставался свежий шрам. Включив для дополнительного освещения фонарик на голове, Фэн раздвинул волоски у Фрэнка на груди, чтобы исследовать рану. Шрамов два. Один, когда датчик вживляли, второй, когда я вытаскивал. Когда я его вырезал, я торопился, поэтому просто сделал надрез. Вообще-то на рану нужно было наложить швы. Мне бы пришлось зашивать себя самого. Знаю, людям приходилось проделывать кое-что и похуже, но меня на такое не хватило. Никакой подготовки у меня нет, помимо основ оказания первой помощи. Фэн нахмурился. Он подвинулся, освобождая место Леланду. Первый шрам бледный. Ему пара лет. Я хотел убедить брека в том, будто погиб в поножовщине с зеро, поэтому вырезал датчик. И пулю. Но для его слушателей это были лишь пустые имена, приукрашивающие бредовые фантазии. Фэн перешел к руке Фрэнка. Ну а этот шрам? Вид у него был отвратительный. Края сморщенные, посреди вмятина, все еще рубиново-красный. Страшный. Это тебя зацепило соединительным кольцом, правильно? Нет, но мне пришлось так вам сказать. На самом деле в меня выстрелил Брэк. В тебя выстрелил брек из... Из пистолета, переделанного. Проклятие! Пистолет! Он по-прежнему лежит под камнями неподалеку от базы. Единственный невыполненный пункт третьего этапа. Вещественное доказательство того, что Фрэнк, возможно, все-таки не сумасшедший. Фэн долго изучал шрам, нажимал на кожу, глядя, как она проминается и меняет цвет. «Что ты сделал с пулей?» «Вытащил медицинскими щипцами». «А потом?» «Положил спускаемый аппарат вместе с прочим хламом. Брэк должен был навести порядок после того, как избавиться от всех нас». «Если я не прошу Леланда сейчас лезть тебе в мозги, мне также не нужно, чтобы ты этим занимался. Это наружный осмотр, понятно? Я занимаюсь телами». Крякнув, Фэн поднял руку Фрэнка, опустил, отвел назад и вперед. «Ну, это определенно похоже на пулевое ранение», — наконец сказал он. «Много довелось повидать? Пять лет проработал в скорой помощи в Майами. Пока я здесь, можно осмотреть тебя всего?» Врачи к систем никогда не просили так вежливо. Достав инструменты своей профессии, Фэн, не торопясь, послушал Фрэнку сердце и легкие, осуществил пальпацию внутренних органов. Посветил в глаза, заглянул в уши, в горло. Закончив, он стащил перчатки и бросил их в мусорную корзину. Все это время Леланд стоял в углу, скрестив руки на груди и молча наблюдал. «Сколько тебе лет?» — спросил Фэн. Фрэнк уставился в потолок. «53 года». «Дата рождения?» «20 января 96-го года». «Почти ровесник тысячелетия?» «Пожалуй. Рискну предположить, что для тебя это первый полет в космос, правильно?» «Ну да», — нахмурился Фрэнк. «Нам всем по 30 с небольшим. А тебе, когда ты начал подготовку, было уже далеко за 40?» «Меня готовили всего шесть месяцев. Когда в Сан-Квентин заявился тот холёный тип в костюме, мне только-только исполнился 51 год. Фэн, ты должен уяснить следующее. Этих людей интересовало только то, что, во-первых, перенесу ли я набиос в холодильнике, и, во-вторых, проживу ли достаточно долго, чтобы выполнить свою работу. Я и остальные члены экипажа были расходным материалом. Знаешь, как нас называли?» «И как же вас называли?» — спросил Леланд. «Макаками. Вот как нас называли. Не в глаза, ибо это могло навести нас на мысль о том, какая судьба нам уготовлена, но за спиной. Макаки. И это вызывает в тебе злость, так? Послушай, я знаю, что в своей жизни принимал кое-какие весьма дерьмовые решения, худшим из которых было то, что я застрелил одного наркоторговца». Возможно, это в своем роде возмездие за ту жизнь, которую я отнял. Но остальные, особенно Ди, да он сам был еще ребенок, они этого не заслужили. И опять пустое имя. Ему не верят. Зачем тогда вообще тратить силы? Возможно, вы слышали об Алисе, — сказал Фрэнк. О докторе Алисе Шепард. Фэн поджал губы. Это имя кажется мне смутно знакомым. Леланд? Принудительная эвтаназия. В свое время это наделало много шума. «Она самая», — сказал Фрэнк. «Она была здесь, на Марсе, вместе с нами. Она была нашим врачом». «Алиса Шепард сидит в тюрьме». «Если вы проверите по документам, как и я. Впрочем, возможно, я недавно скончался». Фен отступил назад. «Ты совершенно здоров. Учитывая твой возраст, ты в хорошей физической форме». С разрезом на груди сейчас уже поздно что нибудь делать. Вот мазь для него и для... дыры в руке. А вот что у тебя в голове, это уже совершенно другое дело». Замявшись, он оглянулся на Леланда, затем снова повернулся к Фрэнку. «Ланс, в чем дело? Тут что-то не стыкуется». «Можно теперь я займусь им?» — вмешался Леланд. Но Фэн остановил его. «Знаю, знаю. Я не лезу ни в свою епархию. Просто...» «У меня есть одно предчувствие. Это ведь пустяки, правильно?» Дверь открылась. На пороге стояла Айла. Она увидела Фрэнка, голого, сидящего на кушетке. Фрэнк даже не шелохнулся, не попытался скрыть свою наготу. В тюрьме он не мог и мечтать ни о какой неприкосновенности частной жизни. К тому же Айла все это уже видела. Заморгав, она уставилась на пол. «Фэн, Люси хочет поговорить с тобой». С этими словами она ушла, оставив дверь открытой. «Леланд», — сказал Фэн, — «твоя очередь. Я сейчас вернусь». Уходя, он бросил взгляд на Фрэнка, и тот понял. В его глазах были сомнения. Серьезные сомнения. Нужно будет поработать над этим. «Ланс, предлагаю тебе одеться», — сказал Леланд, — «после чего мы сможем начать». Натянув на себя комбинезон, Фрэнк снова улегся на кушетке и рассказал Леланду. Он рассказал ему все.